Глава 13. Где Лиза понимает, что если не спросишь, никогда и не узнаешь. Сегодня таверна просто трещала от огромного количества жующих, пьющих и громко разговаривающих клиентов. Мое любимое место в самом укромном уголке обеденного зала оказалось занято большой компанией пожилых мужчин. Пришлось сесть за последний свободный столик в углу – такой крошечный, что на нем еле поместилась тарелка с моим завтраком. Я с интересом глянула в окно на кишащую народом площадь перед таверной и городскую стражу, отцепившую большой кусок мостовой в дальнем углу. «Что происходит?» — поинтересовалась у подавальщицы, принесшей мне завтрак. «Ой, госпожа, тут такое вчера стряслось!» — девушка испуганно вытаращила глаза. — Так поэтому сегодня королевский дознаватель должен прилететь. Вот его и ждут. В голове зазвенел тревожный колокольчик. Я сглотнула сухой ком в горле и как можно равнодушнее спросила. — А что случилось? Девушка помялась, беспокойно оглядываясь в сторону кухни, не видит ли хозяин ее болтовню вместо работы. Желание посплетничать оказалось сильнее страха, и, наклонившись ко мне, девушка жарко зашептала — Вчера с людоеда поймали. Говорят, за ним давно охотились, только он хитрый такой, никак не давался. А женщин сколько по городу поубивал, ужась просто. И ведь гад такой, всегда днем в тихих переулках охотился. А вчера его самого кто-то покалечил и бросил чуть живого. Стража его в кутузку и засунула, как только поняли, кто это такой. Вот главный дознаватель и направляется сюда, разбираться будет с этим делом». «Тюрьма же тут рядом, на том конце площади!» Она ткнула пальцем в окно и вдруг взвизгнула. «Ой, ой, вот он, сам господин королевский дознаватель!» Народ на площади загомонил, ринулся в рассыпную от оцепления, а я привстала и в изумлении прилипла носом к стеклу. Площадь накрыла огромная тень. Поднялся ветер, раздувающий волосы на задранных к небу головах зевак. и с неба на мостовую плавно опустился огромный дракон. Гигантское антрацитово-черное тело на несколько секунд замерло, а потом пошло рябью, и мгновенно на месте огромной рептилии очутился худой черноволосый мужчина с ястребиным носом и горящими черными глазами. Он не спеша огляделся, казалось одним взглядом охватив всю площадь, Живое оцепление, жадно глазеющую на него толпу и меня, прилипшую к стеклу. Я отпрянула от окна и упала обратно на стул. Схватила стакан с водой и начала жадно пить, чтобы унять охватившую меня нервозность. — А скажи, почему дознаватель прилетел? Он разве не тут, не в столице работает? — Так мы, считай, и не столица, госпожа! — махнула рукой подавальщица, по-прежнему не отлипая от окна. Если бы не Академия, так и были бы мы большой деревней. Это как Академию построили, нас к столице причислили. И дома городские стали строить. Да все равно, настоящая столица, там, где король живет, далече отсюда. Вот господа драконы и добираются до нас на крыльях. Мостовая перед таверной опустела. Главный дознаватель ушел в сопровождении стражи. Толпа рассосалась, и на площади... Установилась привычная сонная тишина. Оставив все вопросы про людоеда и мою причастность к его поимке на потом, я принялась торопливо уничтожать завтрак. Затем, убедившись, что тучка тоже поела, ринулась в свою комнату и начала торопливо собираться. Приближался полдень, время, когда мне следовало прибыть в академию. «Чего надо?» Зеленолицый точно не страдал оригинальностью. На мой стук слуховое оконце приоткрылось, и знакомый клыкастый рот выплюнул в меня все тот же вопрос. «Светлого дня, уважаемый! Я новый преподаватель динамики. Меня ждет ректор Гранис». Потянулась томительная пауза, во время которой Огр внимательно меня рассматривал, а я обливалась холодным потом, прикидывая, что делать, если он меня узнает и опять не пустит. Целый час я убила на то, чтобы изменить цвет лица, бровей и ресниц, подправить форму щек и пририсовать большую родинку над губой, призванную отвлечь внимание от остальных черт лица. В глазах у меня красовались цветные линзы, изменившие их невнятный серо-зеленый цвет на глубокий карий. И линзы, и набор профессионального гримера были мной куплены аккурат перед злополучной встречей с Ярославой и благополучно переместились в этот мир вместе со мной, составив часть богатств моего рюкзака. К счастью, наши с ним бесконечные падения ничего в нем не повредили. Палеты с гримом и упаковка с линзами остались в целости и сохранности, дав мне возможность, насколько могу, поменять свою внешность. И сейчас перед охранником стояла не светлокожая и сероглазая девица в потертом платье, которая десять дней отчаянно требовала ректора, а солидная, смугловатая дама с лучиками морщин возле глаз, твердо знающая свои права. «Имя!» — потребовал Огр, налюбовавшись моим лицом. «Магистр Елизавета Дворцова!» — отчеканила я и рявкнула. «Долго мне еще тут пыль глотать? Немедленно открывай!» И вредный Огр дрогнул. Круглые глаза без ресниц забегали, Он громко шмыгнул толстым носом и принялся торопливо греметь замками, виновата бормоча. «Чего так ругаться то ругаться-то? Заходите, дама, ждут вас уже давно. Только ведь думали, что мужчина прибудет, вот я и недоумевал, вас разглядываючи. А так-то, конечно, пойдемте, я вас сам и провожу в кабинет господина ректора». Не веря своему счастью, на подгибающихся ногах я шагнула в распахнувшиеся передо мной ворота, и, стараясь сохранять степенность и достоинство, пошла за огром к большому прямоугольному зданию из серого камня с квадратными башнями по углам.